Одна и та же буква может иметь разное звуковое значение, по-разному читаться в зависимости от положения в слове. Иначе говоря, русские буквы многозначны. Одна и та же буква обозначает разное по качеству звуки. Различает основные гласные и второстепенные значения букв. Основные, главные. Если буква произносится в слове так же, как вне его, то она выступает в основном значении. Если же произношение буквы в слове не совпадает с произношением вне его, то она выступает во второстепенном значении. Например, в словах час, пол, хлебный буквы А, О, Б имеют основное звучание, звуковое. А второстепенное значение буква «А» имеет в словах «часы», «часовой», буква «О», «полы», «половой», буква «Б», «хлеб», «в хлеб». Для графики важны... Главное значение буквы, то есть важно, какими средствами передаётся содержание слова. Второстепенное же значение буквы определяется их употреблением правилами орфографии. С точки зрения главных значений, все буквы русского алфавита распределяются на две группы. Первое. Однозначные. А, О, У, Э, У, Ж. Всегда обозначающая один звук. Вторая группа. Двузначные. Е, Ё, И, Ю, Я. Б, Б, Г, Д, З. К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, П, Х. Они обозначают два разных звука. Например, Б. может обозначать как твёрдый так и мягкий звук был бил буква я в одних случаях обозначает звука после мягкого согласного а в других сочетания я я при произношении это слышится я дя, дядя буква и может обозначать звуки и и ы. Чисто, жир, бит, цинк. 201 страница, параграф 86. слоговой принцип русской графики. Количество букв русского алфавита не соответствует не только количеству звуков языка, но и количеству фонем. А вместе с тем написанное также Легко понимается, как и произнесённое. То есть русское письмо в полной мере отражает систему основных звуков языка ФНМ. Достигается это использование в русской графике слогового принципа при обозначении ряда фонем. Достигается это использованием в русской графике слогового принципа. Например, различие слов. «Вол» и «вёл» в усткой речи определяется фонемами «в» и «в» – мягкое. В первом слове произносится твёрдый звук «в», а во втором – мягкий. На письме же эти неодинаковые фонемы обозначают одной и той же буквой а на их разность твёрдость и мягкость указывает гласная буква. «О» сигнализирует о том, что в слове «вол» звук «в» – твёрдый, а «йо», что звук «в» в слове «вёл» мягкий. Таким образом, на письме согласные и следующие за ними гласные буквы оказываются взаимно обусловленными. Характер согласной фонемы для пишущего определяет следующую за ним гласную. С другой стороны, чтобы правильно прочитать, а значит и правильно понять написанное, нужно обращать внимание на следующую за согласной гласную. Иначе говоря, в русском языке единицы письма и чтения является не отдельная буква, а буква сочетания. Это называется слог: согласная плюс гласная. Есть и вторая страница, параграф восемь седьмой. Обозначение мягкости согласных. В нашем письме парные твёрдые и мягкие согласные звуки обозначаются одними и теми же буквами. Для различия твёрдых и мягких согласных используются два ряда гласных букв. А, О, У, Э, И. Они указывают на то, что предшествующее согласное обозначает твёрдый знак. А я, ё, е, и, ю указывают на то, что предшествующее согласное обозначает мягкий согласный звук. Вау – бяу. Нос – нёс. Тук – тюк. Кроме того, для обозначения мягкости используется буква «мягкий знак». Возьму. Польза, путь. Согласные звуки ж, ш, ц, ч, выступающие в языке либо как твёрдые, либо как мягкие, независимо от того, какой гласный следует за ними, читаются соответственно только твёрдо или только мягко. Жар – жир. Шоры – шоу. Цыкать – цинк. Что же касается звука Ж, то он специального буквенного обозначения не имеет. В одних случаях этот звук обозначается буквосочетанием ЗЖ, ВИЗЖАТЬ, ПОЗЖЕ, в других буквосочетанием ДВЖЕ, ВОЖЖИ, ДРОЖЖИ. В современном языке допускаются два варианта чтения этих буквосочетаний – «мягкий» и «твёрдый». Но эти варианты чтения не определяются последующей гласной. Например, в слове «жужжать» пишется буква «а». Но буква сочетания «два ж» можно произносить и «мягко», и «твёрдо». Твёрдый вариант – по времени возникновение более позднее «твёрдо». Написание букв А, О, У после мягких согласных чаще, так же, как и написание после твёрдых согласных букв Е, Ё, И, а в заимствованных словах иногда и буква Ю, Я, является отступлением от принятой в русской графике системы обозначения твёрдости и мягкости. Такими же отступлением является написание буквы мягких знак, В конце слова после твердых шипящих. Ешь, рожь, тишь. Это пишется на конце, мягкий знак. Параграф 88. Обозначение звука «и». В современном русском языке звук «и» имеет два варианта. произношение В основном в своём значении он выступает в положении перед гласными. Яма, и, и яма, произносится ель, ель, ёлка, знают утри. В положении конце слова или конца слога звук этот несколько редуцируется, становится кратким, приближается по своему звучанию к гласному «и», но не совпадает, однако, с ним. «Пойте, сарай». На письме особой буквы «и» краткой обозначается только второй вариант произношения этого звука. В немногих заимствованных словах буквой И краткое обозначается и начальный слоговой. И йог, йорк, йоркшир. Если звук этот находится перед гласной, то он не обозначается самостоятельной буквой. В этом положении сочетание звука и гласного передаётся на письме одной буквой. Я, Е, Ё, Ё.